Повелитель песни года в бронированной машине. Как сказано выше, крутой вновь появился на овации в 98-м, уже в звании народного артиста России, обладателя именного диплома, повешенного на стене в арсовском кабинете маэстро, за «большой вклад в развитие демократии», подписанного и врученного ему Борисом Ельцином по окончании феерического избирательного президентского тура «Голосуй или проиграешь» 96 -го года, Ивранге в ранге главного тяжеловеса российского шоу-бизнеса, не прекращающего публичную и теневую борьбу со своими критиками и конкурентами. Отдельно прилетало Крутому по творческой части за композиторскую многостаночность. В середине 90-х был момент, когда он писал альбомы сразу 11 популярным исполнителям и за год сочинил более сотни песен и за коммерциализацию и узурпацию самой рейтинговой эстрадной программы отечественного телевидения «Песня года». Почти забытая сегодня певица Анастасия, тогда способная устроить свой сольник в России, пыталась даже броситься на амбразуру и через различные СМИ высказать крутому свои претензии. Не думаю, что именно этот шаг обрушил ее карьеру, но как-то совпало, что после нескольких резких заявлений Она из поля зрения широкой публики навсегда выпала. При новогоднем разговоре с главой Арса накануне 97 седьмого я поинтересовался. «Игорь Яковлевич, правду говорит Анастасия?» «Конечно нет. Ее скандальное поведение – один из современных способов раскрутки артиста. На мой взгляд, певица должна все-таки петь. Мало того, лично я Анастасию в глаза не видел. Она не приходила в Арс и не предлагала своей песни в программу. Но действительно мне приходилось общаться со многими исполнителями, которые считали успехом то, что были бесплатно приглашены вами в «Песню года». Если откровенно, раньше существовало процентов 10 артистов, которые приводили с собой каких-то спонсоров. Невозможно, чтобы такая передача существовала без финансирования, потому что расходы на нее очень большие. Четыре финальных концерта стоят 464 тысячи долларов. Доход в случае процентного аншлага в районе 480 тысяч долларов. Съемки зональных программ песни приносят фирме ежемесячный минус в 10 тысяч долларов, то есть за 11 месяцев, без учета финальной программы, потери составляют 110 тысяч долларов. Как-то все надо закрывать? Или ты считаешь, что я должен заниматься только самопожертвованием? Если кто-то из исполнителей уменьшал свой гонорар, выступая от нашей фирмы, или находил тех, кто вкладывал деньги в проект, я не видел в том ничего зазорного. Другое дело, что формулировка всех подобных действий звучала иначе. Мы платим крутому. Это достаточно обидно. Я не бедный человек и не полный идиот, чтобы мне так платили. Платят за то, чтобы передача стала выигрышней, чтобы в ней появлялось больше нового, современного, различных эффектов и тому подобное. За то время, что мы продюсируем «Песню года», ее рамки расширились далеко за пределы России. Она поедет осенью в Германию и Израиль и уже побывала в Штатах. Да, в основном там в зал приходила русскоязычная публика, но в Нью-Йорке забредали и несколько сот американцев, хотя бы потому, что действие происходило в таком зале, как Radio City Music Hall в центре Манхэттена. «Песня года» монополизирована мной не более, чем утренняя звезда Юрием Николаевым, Мусабос, Иваном Демидовым или Смак Андреем Макаревичем. Говорят, за отказ исполнять песни Крутого можно вылететь из обоймы эфирных исполнителей. Все это чушь. Хотя отдельные артисты в нее верят. Например, недавно мне позвонила Надежда Чепрага и заявила прямым текстом: "Дай мне песню, я хочу появиться в песне Года". Я удивился. А как это взаимосвязано? Сколько ваших песен звучит в нынешней песне года? Не больше, чем, допустим, песен Матецкого, ну, Миша Шифутинский поет мою песню, Вадик Байков, Саша Серов, Валерий Леонтьев, Ирина Аллегрова. А в принципе, можно представить эту программу без творений крутого? Можно. У каждого композитора есть свой срок. Когда я спешусь, спокойно продолжу заниматься продюсерской деятельностью, если в том будет надобность. Вы ежегодно выдаёте такое количество шлягеров для различных исполнителей, что, можно подумать, дни и ночи напролёт проводите в студии. Между тем, последние годы о вас говорят в основном как о крупном предпринимателе или, если хотите, высокопоставленном чиновнике шоу-бизнеса. В России я фигурирую как чиновник, за океаном как композитор. Получилось так, что моя супруга живёт в Америке, и приезжая туда, я там и работаю. Набираю с собой из Москвы кучу стихов и сочиняю на некоторые из них мелодии. Не раз от артистов слышал пожелание, чтобы песня года шла хотя бы не под плюсовую фонограмму. Хм, мне очень нравится, когда это идет от артистов. Хочешь, я с ними соглашусь, и ты послушаешь, что получится. Зачем же вы таких артистов приглашаете? Нет, я не хочу опорочить всех. Процентов 70 могут выступать вживую. Но техника еще недостаточно совершенна для высококачественной работы в телеэфире. Столкнулся с этим на MTV Awards, где устроителям шоу было начхать на тех, кто присутствовал в зале. Они делали чисто телевизионную версию. Перед выступлением каждого артиста техники становились задницами к залу и двигали аппаратуру, декорации, делали перемонтаж. Мы же пытаемся найти середину, дабы и аудитория в зале, и миллионы телезрителей были примерно в равных условиях. После распада Квинты, а скорее в связи, Крутой усилил свою охрану и пересел в бронированную машину. Его секьюрити располагались не только на входе в ВАРС, но и непосредственно у рабочего кабинета композитора. В беседах не под запись, в 96 Игорь Яковлевич называл мне имена тех, кого остерегается, но когда мы говорили для печати, некоторую конкретику вуалировал. Наш шоу-бизнес не такая уж страшная сфера, хотя в нем есть свои экземплярчики. В принципе, если человек криминогенный, то неважно, производит он детское молоко или организует концерты, вокруг него всегда будет криминальная аура, а если он нормальный, ничего мрачного не случится. Вы сейчас пользуетесь охраной только в офисе? Нет. Сейчас я и перемещаюсь вместе с ней. Чувствуете какую-то угрозу? Есть определенные опасения. Это произошло совсем недавно. До этого телохранители мне были не нужны. Вы подчеркивали, что рейтинг «Песни года» столь высок, что создать альтернативу такой программе почти нереально. Это священная корова нашего шоу-бизнеса. Вокруг нее еще может развернуться борьба? Думаю, да. Ваши оппоненты сомневаются не только в прозрачности «Песни года», но и уверены продажности предвыбранного тура «Голосуй или проиграешь». Он не был продажным. Вообще, артисты в определенной степени рисковали, ведь чем закончатся выборы было неизвестно. Сказать, что они работали за деньги, ну, мы погашали некоторые расходы, и если кто-то из них что-то и получал, то это смешные суммы по сравнению с теми, которые они могли заработать, гастролируя сольно. В туре вращались только деньги Арса, или вы получали что-то... От администрации президента? Нет, деньги от администрации мы не получали. Они поддерживали нас только своими представителями и работниками службы безопасности, которые перемещались с нами по туру и решали возникавшие проблемы. Сложно было получить подобный заказ? Не скажу, что сложно. Фирма на слуху, контрактами и устными договоренностями с нами было связано большинство ведущих эстрадных музыкантов. Поэтому обращение к нам людей из предвыбранного штаба президента было не случайным. Они решили, что именно мы в состоянии собрать стадионы и организовать рекламную кампанию. Ехать мы предлагали только звездам, поэтому рассказы одной начинающей певицы о том, что она не поехала в тур по идейным соображениям, вранье. Она просто не звезда. Говорите, артисты рисковали. В таком случае вы рисковали тем более? Думаю... Завершись выборы иначе, неприятности бы последовали. Хотя музыка всегда остается нужна. Никогда не забуду, как 19 августа 91 года мы с Валерием Леонтьевым собирались записывать песню «Было, но прошло». В девять утра я проснулся, увидел новости, позвонил Валерии и сказал «Включи телевизор». Он посмотрел минуты две и ответил. «Слушай, но петь-то надо при любой власти. Мы встретились и поехали в студию». Сейчас многие пытаются раскрыть секрет, почему «Арс» на вершине, почему «Крутой» на виду. Есть несколько причин. Одна из них — очень сильная команда, которая со мной работает. Володя Дубовицкий, Боря Крутоголов, Виктор Дудин, Слава Кормильцев, Саша Михайлов. Ребята нацелены на результат, а не на понты. И второе, когда говорят, что я достиг чего-то благодаря связям, отвечаю, что просто встаю раньше — ложусь позже, чем другие композиторы. Вы знали, куда будете отступать в случае провала Ельцина на выборах? Откровенно говоря, у меня было ощущение, что он победит. Если бы чувствовал, что победить может другая сторона, не знаю, как бы себя повел. Впрочем, рассуждая по-честному, и президентская победа, которую мы поддерживали, принесла свои сложности. Зная я все это, заранее не уверен, ввязались бы мы в эту акцию. Вообще лучше в политику не влезать. В апреле 97-го Крутой устроил в России новую серию своих творческих вечеров, уже привычно напоминавших парад главных российских пуплиц, только без Пугачевой в финале. Свои отношения с Примадонной в тот момент маэстро описывал лаконично. У нее свой план возобновления эстрадной карьеры. А он реализовывал свой, становясь все более влиятельным боссом с роялем в придачу. Не прошло и года, как в той же России в феврале 98 восьмого Игорь Яковлевич еще одним концертным сериалом представил незаконченный роман с Олегровой. Предварительную программу обкатали в Израиле, а до того крутой «Более месяца» привычно творил в Штатах, в кругу семьи и поведал мне подробности. «Мы улетели в Америку 31 декабря вместе с Валерой Леонтьевым. По традиции встретили Новый год в Майами», А затем я перебрался в Нью-Йорк, где 9 января состоялась моя свадьба. Вообще-то со своей второй супругой Ольгой композитор жил уже давно, но традиционную свадьбу решили сыграть лишь теперь, в Нью-Йоркском Не собралось человек 150 друзей, а днем позже Крутой провел в знаменитом Радио Сити Мьюзик Холл свой творческий вечер. Впервые случился такой переаншлаг, что человек 200-300 не попали в зал. Любопытно, что оба события почтил своим присутствием популярный мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани, тот самый Руди, что 20 лет спустя станет личным адвокатом президента США Дональда Трампа. Как только Крутой после свадьбы прилетел в Москву, я с ним повстречался. У вас действительно большая дружба с Джулиани? Нет, врать не стану. Но концерт мой он открывал. И там даже шутили, что в следующий раз я напишу песню для него. Потом вы воспользовались данным знакомством на израильской границе? Отчасти да. Мне, точнее всем, израильтяне почему-то устроили в аэропорту тотальный досмотр, когда услышали, что я композитор, попросили предъявить доказательства в виде нот. Слава богу, тетрадь у меня оказалась с собой, всегда беру ее в самолет поработать, однако тетрадь их тоже не убедила. Они захотели увидеть фотографии, подтверждающие, что я действующий музыкант. Мне удалось найти лишь мое совместное фото с Джулиань. Больше вопросов не последовало. Теперь, наверное, я в загранпоездках буду вешать себе эту карточку на грудь. Как вам кажется, раздел сфер влияния в российской шоу-индустрии, где нынче вращаются нихила и суммы, завершился, или публика еще услышит новости из этой области в криминальных сводках? Что-то... Все равно происходит. Вспомни не столь давнее убийство основателя The Core Records Зеленого. А выход на данный рынок какой-нибудь новой структуры возможен? Теоретически, да. И ее не задушат? Как ее можно задушить, если она будет основываться на больших спонсорских средствах? Начнется перекупка артистов. И вы не сможете воспрепятствовать, например, взвинчиванием цен на собственные песни или напоминанием о том, что, погнавшись за прибылью, некоторые исполнители рискуют утратить ваше доброе расположение. Артистам важно зарабатывать, показываться в эфире, личных отношений даже очень хороших надолго не хватит. Хотя с разбега выйти на рынок новой структуры будет, наверное, сложновато. Было две подобных попытки. Сперва дерзнул Борис Гиттельман. Он быстро обанкротился и уехал от проблем во Францию. Затем порыв попытался осуществить рижский предприниматель Игорь Попов. Начал устраивать концерты в Октябрьском, в Питере, снимать клипы. Но его тоже постигла неудача. В нашем деле нужно действовать все-таки постепенно. Связи и репутация приобретаются годами.